Глава шестая, часть третья. А затем началась свистопляска. Я смогла лишь заметить, что это был не один из драконов, а одна из вырвавшихся здоровенных мышей. Она потащила меня вдоль ущелья, и я с ужасом поняла, что мои драконы меня не видят, и продолжают драться с оставшимися мышами. И сразу же заверещала не своим голосом от страха. И лишь когда увидела, что один из драконов меня заметил и полетел в мою сторону, начала активно сопротивляться и продолжать орать. Правда, мышь, похоже, вообще не замечала моих потуг. Я для нее была добычей, и она сжимала меня в своих когтях, само собой, не заботясь о моем здоровье. Как еще кожу не проткнула, не представляю. Но давила слишком сильно, так что даже дышать стало уже сложнее, как и вырываться из цепкой лапы. Я продолжала кричать, уже не видя, летят ли за мной драконы, но надеясь, что они меня не потеряли и не бросили. Но воздуха с каждым мгновением становилось все меньше и меньше, и в конце концов я и вовсе потеряла сознание. Очнулась же резко, так как упала в ледяную воду. Это была река, которая тащила мою тушку все дальше и дальше. Я еще как назло запуталась в своих крыльях, не понимая вообще, где верх и где низ. Меня мотало из стороны в сторону, я выплывала на поверхность, но сил хватало лишь на то, чтобы сделать вдох, а затем бурный поток меня утаскивал вниз. Я вспомнила, как папа-демон учил меня плавать, когда мы отдыхали за городом. Главное – расслабиться и плыть по течению, почувствовать его, и оно вынесет тебя к пляжу. Постаравшись унять панику, я все же смогла подстроиться под течение, и меня и правда перестала мотать из стороны в сторону я постепенно смогла выплыть к каменистому берегу. Выползла и улеглась на живот, выплевывая воду и том драгоценный воздух. Сил не было даже на то, чтобы пошевелиться. И когда чьи-то здоровенные лапы оказались на берегу, а крылья подняли небольшой смерч из песка, я уж решила, что это опять мышь за мной прилетела, и теперь мне точно конец, ибо я вообще больше не боец. Однако вместо того, чтобы начать меня жрать, Существо меня понюхало и лизнуло своим здоровенным языком буквально вдоль всей спины, а затем еще и дыхнуло горячим воздухом, быстро высушив. Я кое-как подняла голову и рассмеялась от счастья. Это был золотой дракон, точнее желтый, но его чешуйки так интересно поблескивали, что казались золотыми. А дракон опять меня лизнул вдоль спины. Цербас, ты что творишь? Еле пробормотала я, перевернувшись на спину. А дракон, вместо того, чтобы обернуться обратно в человек... В смысле, в существо внешне, похожее на человека, начал меня обнюхивать, словно здоровенный пес, облизывать и даже вилять своим здоровенным хвостом, загребая песок и камни. Благо, хоть силу рассчитывал и понимал, что я слишком маленькая, а то затоптал бы нафиг. Я сначала смеялась а затем все же уперлась в его морду руками и громко возразила. «Всё, хватит, успокойся». Дракон опять повел себя странно. Прижал свои здоровенные отростки, похожие на уши, к голове, и лег рядом, продолжая вилять хвостом и радоваться так, как это делали собаки из моего старого мира. Усевшись на попу, я с удивлением посмотрела на эту махину размером с мамонта. А он опять подскочил и попытался меня лизнуть своим здоровенным языком. «Стоп! Фу!» На автомате заорала я, и дракон улегся, смотря на меня преданными глазами, в которых я видела все, что угодно, даже не мое обожание. Но точно не того знакомого ленивого и похотливого Цербаса. «Что с тобой случилось, Церы? Где остальные?» Вставая на ноги и отряхиваясь от песка, спросила я дракона. И начала оглядываться вокруг, но в небе, кроме темных облаков с красными прожилками, никого не было. В ответ дракон опять поднялся и, засуетившись, начал нарезать круги. Естественно, когда такая махина бегает, да еще и с такой скоростью и верткостью, все вокруг начинает трястись. Да успокойся ты! прикрикнула я на дракона, который резко затормозил возле меня и опять лизнул. Отчего я все же бухнулась на попу. Я толкнула его в морду, и дракон вновь прилег, точнее, припал к земле, прижал свои лопухи к голове и сделал виноватый взгляд. Впору посмеяться, но мне было не до смеху. Царь, кажется, явно был не в себе, и это мягко сказано. И что мне теперь с тобой делать? Спросила я у дракона и тут же прикрикнула: Лежать. Еще и руку выставила вперед потому что он опять попытался меня лизнуть. Встав на ноги, я опять отряхнулась и задумалась, не представляя, как быть дальше. «Ты знаешь, где остальные драконы?» Решила попробовать я поинтересоваться у Цербаса. Тот приподнял свою голову и повернул ее на бок, как это делают животные. Но проблеска понимания в его взгляде я так и не увидела. Я повернулась к реке и посмотрела в противоположную сторону течения. А затем вытянула руку в ту сторону и опять спросила у дракона: Минеркутер, Ксансфен и Иридус, они там остались? Я перевела вопросительный взгляд на желтого. Какое-то время дракон смотрел вперед, затем на меня и вновь вперед, и я уже решила, что он меня так и не поймет. Однако дракон все же резко встрепенулся, замер, и я заметила, как оголились его зубища. А затем он издал такое низкое и злобное рычание, от которого у меня все поджилки затряслись. Я резко повернула голову и, посмотрев вдаль, увидела три приближающихся крылатых существа. И это были драконы.